Глава сороковая Капитана Синицына улыбалась, глядя в окно мобиля, следующего за стареньким грузовичком экспедитора. Все получилось как нельзя лучше. Майор Филатов, прибывший с утра по ее вызову, провозившись со стариком-экспедитором около двух часов, выдал такий результат. Да, ему не удалось узнать адрес, по которому ездил старик. Но вот как он туда ехал, и вид самого дома оказалось возможным вытащить на поверхность его памяти. И теперь старый экспедитор вел привычный для него грузовой мобиль тем же маршрутом, что и тогда. А майор Филатов сидел рядом с ним на всякий случай. Софья посмотрела на проносящийся мимо пейзаж за окном мобиля, который вела Станислава Барабаш. Меликали мирные провинциальные виды. Красивые домики бюргеров, ухоженные фермы, поля и луга, покрытые снегом. Дорога была свободна, и редко, когда попадались мобили, едущие навстречу. Они явно двигались какими-то окольными путями, а не по главному автобану. Почему был выбран именно такой неспешный маршрут, было не очень понятно. Но главное, они все же, хоть и медленно, но приближались к своей цели. Станиславу было решено взять из-за того, что впереди их явно ждала драка. а старлейка барабаш была хоть и молодой, но уже довольно опытной оперативницей-боевичкой, и в данном случае ее помощь будет однозначно не лишней. С кем, кроме Химайера, им там придется встретиться, было совершенно неясно. Но вряд ли там много народа, подумала Софья. Не было у Химайера возможности собрать себе большую банду, так что их троих должно хватить с лихвой». Сергей сидел в кресле в своем кабинете и готовился к ментальной битве с Химмайером. Он еще утром решил попробовать пробить его защиту. Но, к сожалению, Химмайера просто не оказалось в ментальном пространстве. Так бывает, если человек спит, окружив себя серьезной защитой. Тогда он просто пропадает из ментального поля. Его просто нет там. А значит, и добраться до него никак нельзя. Но вечно Химаер спать не сможет. И как Сергей и думал... Сейчас его остальной серый шарик висел в ментальном пространстве и был вполне доступен для атаки. Вот только Сергей решил не спешить. Он уже пробовал, с насколько пробить его защиту, и это оказалось совершенно бесперспективно. Тут нужно было создать план атаки и постараться придумать что-то неординарное, такое, что сможет расколоть шар, и желательно с первого удара. Сергей вздохнул пару раз и погрузился в медитативный транс. проскользнув в ментальное пространство рядом с шаром защиты Химайера. Но сам шар он при этом не трогал. Несколько минут он полетал вокруг него, осматривая его со всех сторон и размышляя о том, как же ему устроить свое нападение. Со всех сторон шар был одинаков. Ни трещин, ни пятен, ни хоть какой-то неровности на нем не было. Больше всего он напоминал простой стальной шарик от подшипника. Только цвет у него был не блестящий, а матовый. Что же сможет его расколоть? А что у нас раскалывает подобные шарики в реальности? Большой молот? Но тут нет ни наковальни, ни еще чего-то подобного. Так что удар просто отбросит шар в пространство. Может, заранее перед ударом представить наковальню? Нет, это слишком заметно. и Кемайер наверняка всполошится и сможет избежать удара. Так что же делать? А может... глупость, конечно. Но может представить сразу два молота, летящих на шар с противоположных сторон. И тогда ему точно не поздоровится. Сергей сосредоточился, мысленно представив себе картину двух огромных молотов, летящих на шар с противоположных сторон. Как будто он хлопает ими в ладоши. В тот же момент в ментальном пространстве появилась придуманная им картинка. И молоты понеслись друг к другу, а между ними застыл стальной шар защиты Химайера. Химайер все же почувствовал опасность. Его шар дернулся, пытаясь уйти от удара, но просто не успел. Поверхности молотов столкнулись, и раздался очень громкий треск. От одного из молотов откололся кусок, но и шар не остался неповрежденным. Он немного смялся и как будто покрылся мелкими трещинами. Сергей не стал медлить, и тут же запустил в эти трещины щупальца угольно-черного спрута. Они просочились в каждую трещинку, не давая им срастись обратно, расширяя их. и разваливая шар на части, как скорлупу ореха. Шар пытался вырваться из запутавших его щупалец. Он дергался и метался из стороны в сторону, но это только увеличивало трещины на нем, а вовсе не помогало ему. Буквально через несколько секунд шар развалился на куски, и они поплыли, истаивая в пространстве. Но это был еще не конец битвы. Под первым твердым слоем защиты оказался второй, выглядящий как черный упругий шарик меньшего размера. Минут десять Сергей сражался с защитой Химайера. Он вскрыл три слоя его защиты один за другим. И под конец, когда казалось, что победа уже вот-вот наступит, шарик разума Химайера просто и ставил, как утренний туман. Похоже, барон очень удачно для себя потерял сознание. «Похоже, мы наконец-то добрались до цели», сказала софия Синицына. Увидев, что грузовой мобиль старичка-экспедитора паркуется на обочине напротив небольшого, видавшего лучшие времена двухэтажного коттеджа, «Станислава, пристраивайся рядом!» обратилась она к напарнице. Станислава молча кивнула и остановилась за грузовым мобилем. Они вышли из машины и подошли к кабине грузовичка. «Это тот дом!» возбужденно проговорил старик, указывая на коттедж напротив. «Вон, ворота с цветами, в которые я уезжал. Там пара мужиков была, которые мне быстро все из кузова выгрозили и сказали ехать». «Мы поняли. Спасибо вам, уважаемый. Вы сделали очень важное дело». Обратилась Софья к старику. «А теперь вам лучше уехать». э «Да, да, э, я понял», — закивал старик. Дождавшись, когда майор Филатов выйдет с другой стороны, старик вырулил на дорогу и поехал вперёд мудро не став разворачиваться прямо под окнами коттеджа. «Ну что ж, пойдем», – вопросительно сказал Эрнестр Амуальдович. «Действуем, как обычно. Станислава впереди. Я за ней, а ты, Софья, замыкающий. И не расслабляйтесь, тут могут быть очень неприятные сюрпризы. И да, Станислава, постарайся никого не убивать. Нам нужны живые свидетели». «Так точно, Эрнестр Амуальдович, я постараюсь», – полголоса ответила Станислава, двинувшись к воротам. Они быстро перешли на другую сторону улицы. Станислава, осмотрев дверь в воротах, одним движением распахнула их и метнулась внутрь. Эрнестр Амуальдович последовал за ней. Софья вошла последней и прикрыла дверцу. Прямо за порогом, раскинув руки, лежал потерявший сознание от псионического удара мужчина. И Софья, перешагнув его, зашла внутрь. В прихожей она услышала какую-то возню в гостиной и прошла туда. Майор Филатов склонился над Химайером, застывшим в какой-то расслабленной позе, закатив глаза. «Похоже, кто-то прямо перед нами оглушил мерзавца», – пояснил майор, разгибаясь. «Софья, свяжи его, а то вдруг очнется, и давайте проверим дом». После того, как он выложился почти полностью, Сергей задремал прямо в кресле, и ему снова приснилась Саша, зовущая его и умоляющая ее спасти. В этот момент Сергей проснулся. Но голос, очень слабый голос Саши, все так же раздавался у него в голове. Это было похоже на какой-то неумелый и неуверенный зов. Сергей просто инстинктивно перетянул управление зовом на себя и, укрепив канал, закричал мысленно. «Саша! Саша, это ты! Где ты?» «Сережа! Сереженька! Сереженька, миленький! Ты меня услышал! Спаси меня, пожалуйста!» «Скажи мне, где ты? Как тебя найти?» «Я... я не знаю. Я в каком-то подвале. Меня сюда Химайер привез». «Хорошо, спокойно», — проговорил Сергей максимально убедительно. «Дай мне несколько секунд, чтобы определить, где ты сейчас. Просто молчи и не мешай мне, хорошо?» «Да, Сереженька. Я так рада. Спасибо тебе». Наконец, когда Саша замолчала, Сергей смог сосредоточиться на их связи. Используя ее как ориентир привязки, Он скользнул своим разумом по ней на другую сторону и осмотрелся. Саша находилась в каком-то полутемном подвале. В углу стояла кровать, с другой стороны была лестница наверх. Он повисел немного, ощущая все окружающее, а потом вернулся в свое тело и сказал «Сейчас, сейчас я приду, жди». Он переместился к порталу в подвале и сказал «Люси, дай мне свободный доступ к управлению ТП кругом». «Запрос принят». «Доступ будет предоставлен через две секунды. Доступ к порталу предоставлен». Как только Люси произнесла последнюю фразу, Сергей шагнул в ТП круг и переместился. «Я тут, любимая», — сказал он, сжимая девушку в объятиях. Конец третьей книги. Текст читал Алексей Семенов.